Глава ч е т ы р н а д ц а т Бри первый поднялась по ступенькам, ведущим к закусочной. Мэт привычно п р и д е р ж а л е й дверь, и они оказались внутри. Закусочная была разделена на два зала. В переднем около барной стойки у окон стояли столики с диванчиками, откуда открывался малоинтересный вид на парковку. Второй зал располагался в задней части помещения, там находились столы, окруженные стульями. Время за в т р а к а уже прошло, ланч еще не начался, так что в з а к у ш о н н о й было тихо и немного людно. Несколько пустителей сидели на барных стульях у стойки, но по большей части все места пустовали. Задний зал и вовсе был закрыт. б р и заметил а менеджера седовласого м у ж ч и н у несущего целую охапку меню. Он выглядел как вылитый полковник Сандерс, только без бородки. Их взгляды встретились, и он поспешил навстречу, нырнул за стойку и принялся быстро расфасовывать меню по местам. Чем могу помочь, шериф? Бри представила Мэта. т Нам нужно поговорить с Деб Манчин. Брови менеджера белые и кустистые, удивленно взлетели вверх. Надеюсь, она не попала в неприятности. Нет, успокоила Бри. м ы Надеемся, что она может помочь нам с расследованием. Ну, конечно. Он повернулся к официантке в черных брюках и белой блузке. Можешь позвать Деб. Она должна быть в кладовой. Официантка с интересом рассматривала форму Бри. Она все же кивнула, зашла за стойку и исчезла за дверью, ведущей в подсобку. Я Роджер. Она пересла д о н я м и стойку. Могу я предложить вам кофе или завтрак, пока мы ждем? Нет, спасибо. Бри никогда не соглашалась на бесплатную еду или любые другие услуги. Нельзя, чтобы шериф был должен кому-то услугу. Минуту спустя подошла молодая женщина с длинными темными волосами, собранными в аккуратный пучок. На вид ей было за двадцать пять лет, и, как все остальные официантки, она носила черные кроссовки и такие же черные брюки. Под коротким рукавом ее б е л о й блузки виднелась татуировка в виде единорога. Роджер поклонился и отошел в сторону. Говорите, сколько вам понадобится, шериф. Бриз сделал шаг вперед. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Это насчет Холли? Деб мрачно скривила рот. Да. Деб бросила взгляд поверх плеча Бри и нахмурилась. Она прокашлялась, прикрыв рукой рот незаметно прошептала: «Можем мы выйти?» Бри оглянулась, менеджер пристально за ними следил. <связывая> Давайте уйдем на свежий воздух, громко сказал Мэтт и двинулся к двери, которую приглашающий распахнул перед Бри и Деб. Все трое вышли на улицу, затем обогнули угол зданий и вышли на парковку. Спасибо. д е п вытащил а из кармана пачку сигарет. Роджер нормальный парень, но постоянно сует нос в чужие дела. Он последний человек, которому хочешь доверить что-нибудь личное. Значило ли это, что она собиралась поделиться какой-то личной информацией? Но д е п ничего не говорила, просто молча прикурила сигарету. Бриза моргала, когда девушка выдохнула дым прямо ей в лицо. Когда вы видели Холли в последний раз? В пятницу. У Беки таи р а б о т ю только два дня в неделю, обычно по четвергам и пятницам. Иногда меня просят поменяться, зависит от того, что надо сделать. А чем вы там занимаетесь? – спросила Бри. д е п выдохнула ровное кольцо дыма. Да всем чем угодно. Обычно платежными ведомостями, но каждый квартал еще нужна помощь с налоговыми документами. Холл вела себя как обычно. Бри достала из кармана блокнот. д е п пожала плечами. Наверное. Подул ветер и Бри снова обдал дымом. Как хорошо вы были знакомы, не знаю. Пожало плечами Деб. Вы бы назвали себя ее подругой? Спросил Мэтт. Разве что по работе? Деб стряхнула сигареты с с т о л б и к пепла. Иногда мы шли после работы выпить и обсудить, как нас все достало, но больше этого мы не общались. Да мы и в бар уже целую вечность не ходили. Бри занесла ручку над бумагой. Вы не ходили с ней в бар на прошлой неделе? Нет. Деб нахмурилась. По меньшей мере месяц мы за пределами работы не встречались. Да больше. Она постоянно меня о т ш и в а л а Последняя фраза прозвучала немного уязвленно. Деб снова замолчала. Бри решила зайти с другого угла. Вам нравится работать в Бекет к о н с т р а к ш н Нет. Деб хмыкнула. Скорее всего, я уволюсь. Я пыталась сменить работу официанткой. на что-то другое, конечно, о т р а б о т ы в офисе у меня ноги не болят, но это просто того не стоит. Сегодня я спросил у Роджера, можно ли мне брать больше смен. Почему? спросил Мэтт. Да потому что Пол б е й т е т просто какой-то г р е б а н ы й осьминог. Да и подвращение искривилось, вечно меня лапает, просто отвратительно. Он еще и старый. Бри совсем не удивилась. Пол вел себя как человек, который считает, что правила ему неписаны. Что значит лапает? От гнева у Мэта заблестели глаза. Как и большинство добропорядочных мужчин, он ужасно злился, когда другие мужчины использовали свою силу для того, чтобы домогаться до женщин. д е п нахмурилась. Он постоянно об меня обтирается. Пару раз схватил меня за задницу. Вот что я имею в виду. И после этого он вечно мерзко так ухмыляется, мол, ты же все равно ничего не можешь со мной сделать. Она затянула сигареты, потом кивнула на закусочную. Роджер, конечно, та еще старая сплетница, но он человек достойный и держит руки при себе. р о т Мэтт а сжался в тонкую линию. Он делал вам непристойные предложения или угрожал уволить, если вы не вступите с ним в сексуальные отношения? Нет. Дальше он никогда не заходил. Горько произнесла Деб. Ему просто нравится демонстрировать, что он может делать все, что захочет. И не то, чтобы все были против. Раздраженно добавила она. Кто не против? – спросила Бри. Холли? д е б бросила сигарету на пол и растерла каблуком. В голове Бри только что сложился кусочек пазла. Она это говорила? Нет. д е б посмотрел на нее как на идиотку. Но я знаю, что они трахались. Холли занималась сексом с полом? – уточнила Бри. Обычно слово трахаться обозначает именно это. Да прикурила следующую сигарету, она словно пыталась получить как можно больше никотина за время своего незапланированного перерыва. Откуда вы знаете? – спросила Бри. Видела их вместе. Да я был б о к о затянулась и бросила взгляд на вход в закусочную. Слушайте, Холли меня привлекала, она с вызовом посмотрела сначала на Бри, затем на Мэта, словно призывала. н у давайте осудите меня. Я знала, что у нас ничего не выйдет, ее не привлекают женщины, но видите ее с полом. Она покачала головой. У нее был тот еще брак. Она вечно жаловалась, какие у нее с мужем грандиозные скандалы, но потом всегда говорила, что его любит. А потом я увидела ее с Полом и подумала, что, наверное, она просто п о л н о е дерьмо, а не человек. Брип пыталась вычленить из ее слов суть. Когда увидели их вместе? Дэп краснела. В прошлый вторник. Я предложила Холи сходить в бар. Она сказала, что ей нужно домой, но вела себя очень странно. Он о т в е л а взгляд. Ну, я и проследила за ней. Она с т р я х н у л а пепел на асфальт. Она поехала к дому Пола. Он открыл дверь и впустил её. Очень интересно. От доказательств у вас нет? спросила Бри. Типа фотографий? Бри к и в н у л а Нет, конечно. Это было бы как-то стрёмно. Я убралась оттуда п о с о р е е пока меня не заметили. д е б и раздраженно затоптала вторую сигарету. Я же по-вашему совсем не нормальная. Бри решила, что это риторический вопрос. Деб была достаточно р е в н и в о й чтобы следить за Холли, и это уже было довольно странно. Но ну, и звучало как преследование. Поэтому Бри спросила: "Где вы были вечером прошлой пятницы?" "Что?" напряглась Деб. Бри решила задать вопрос чуть более конкретно. Где вы были между пятью часами вечера пятницы и двенадцатью часами утра субботы? Деб слабо ахнула. Это тогда Холли убили, да? Да, подтвердила Бри. Деб прижала руку к груди. Какого черта я, значит, рассказываю, что знаю, а вы мои слова против меня используете? Мы спрашиваем эту всех, с кем общалась Холли, с о р а л а Бри. Дэб поморщилась, теперь она явно защищалась. В субботу утром я работала здесь, она к и н у л а на закусочную. Прийти надо было к пяти утра, так что в пятницу вечером я осталась дома и рано пошла спать. Можете подтвердить, что вы были дома? Не о т с т у п а л а бри. Дэб была и м п у л ь с и в н о и т е м п е р а м е н т н о Если ее разозлить, может, она что-нибудь и выдаст. Руки девушки сжались в кулаки. Я живу одна. Может, вы заказывали пиццу или видели кого из соседей? – спросил Мэт. – Нет. д е п переступила с ноги на ногу. Вы не можете это на меня повесить, зло сказала она. Мы не пытаемся ни на кого это повесить, сказала Бри, глядя ей прямо в лицо. Но мы найдем, кто убил Холли. д е п бросила взгляд на закусочную. Вам нужно поговорить с женой Пола, с а н д ж е л о й Пол сказал, что они с женой уже несколько месяцев как разошлись, с чего бы ей было до всего этого дела? Деб з л о прищурилась и заговорила тише. Во-первых, Холли трахалась с ее мужем, во-вторых, Пол собирался объявить себя банкротом. Компания теряла деньги и несла убытки каждый месяц. Что вы имеете в виду? – спросила Бри. Деб покачала головой. Не нужно было мне этого говорить, у меня могут быть проблемы. Затем она пожала плечами. а... Нахрен все это! Я все равно собираюсь уволиться. Пол что-то з а м ы с л и л Когда я спросила его о странных транзакциях в системе, он страшно вышел из себя и отказался отвечать на вопросы. Она раздраженно потрясла головой. Он просто ублюдок. Моя чертова работа – это сверять счета, а я не могу этого сделать, если ничего не знаю о расходах. Она фыркнула. и Ведет он себя в последнее время очень странно. В каком смысле? Нервный? Более в с п ы л ь ч и в ы чем обычно. о Наподжал а губы. Несколько недель назад мы с Холли задержались на работе, делали отчет за первый квартал. Пришел Пол. Мне кажется, он не знал, что я была в офисе. Он зашел в свой кабинет, а дверь оставил открытой. Я видела, как он достал из сейфа толстый конверт, полный налички. Он все пересчитал, сунул в карман и ушел. Вы помните, когда именно это было? д е п н а х м у р и л а с ь еще сильнее, затем вынула из кармана телефон и открыла календарь. Три или четыре недели назад, ну в среду. Я не занесла это в календарь, потому что меня вызвали в последнюю секунду. Тут постучался в стекло, и все трое обернулись на звук. о р показал на часы, и затем на Деб, и одними губами проговорил: "Извините". Она помахала ему рукой. Скоро начнется л а н ч и здесь собирается куча народу, мне пора бежать. Большое спасибо за помощь, сказала б р и глядя, как Деб исчезает в дверях. Мэт пригладил бороду. Не могу понять, то ли она злится из-за того, что Пол к ней приставал, то ли ревнует, что Холли спала с ним, а не с ней. Полагаю, что и то и то. У нее полный эмоциональный раздрай. Бредвинулась назад к машине, и теперь у нас есть достойная причина назначить Пола б е к к е т а подозреваемым и запросить дополнительный ордер. Она позвонила Тодду. Теперь нужно не только узнать как можно больше о Поле б е к е т е и его компании, но и получить выписки из его личных банковских и кредитных карт, а также п о л н ы е ф и н а н с о в ы е отчет ы о бизнесе. Так точно, мам, ответил тот. Новостные редакции звонят нам не прекращая. Приздохнул. Ладно. о б ъ я в и что сегодня днем будет пресс-конференция. Я расскажу, как продвинулось дело, и отвечу на вопросы. Она повесила трубку. Почему уж ты раздраженно выглядишь? заметил Мэтт. Ты знаешь, что я ненавижу пресс-конференции. Да тут посмотри, как мы продвинулись. У нас теперь есть двое новых подозреваемых. Бри это не обрадовало. Она надеялась, что дело удастся быстро закрыть, а вместо этого с каждым днем оно становилось только запутаннее.